Лис и госпожа Кума Волчица родила волчонка и приказала позвать лиса в кумовья. «Он ведь нам сродни», — сказала волчица, — «и разумен, и изворотлив». «Может и сынка его научить уму-разуму и наставить его, как жить на белом свете». Лис явился на Кристины с великой охотой и сказал, «Милейшая госпожа Кума, благодарю вас за честь, оказанную мне, и со своей стороны обещаю вам». что, избрав меня в кумовья, вы не раз будете иметь случай этому порадоваться. Во время празднества лис всласть всего покушал, повеселился, а затем и сказал, «Милейшая госпожа кума, наша прямая обязанность заботиться о нашем дитятке, а потому и надо его питать хорошую пищу, чтобы оно скорее в силу вошло и окрепло. Я же знаю одну овчарню». из которой нам будет нетрудно добыть лакомый кусочек». Понравилась волчице эта песенка, и она отправилась вместе с кумом ко двору того крестьянина, где находилась овчарня. Лис показал волчице овчарню издали и сказал, «Туда вы можете пробраться незаметно, а я тем временем с другой стороны подойду». А сюда удастся нам подцепить курочку, а сам-то не пошел к овчарне, а присел на опушке леса, протянул ножки и стал отдыхать. <музыка> Пролезла волчица в овчарню и как раз наткнулась на собаку, которая стала лаять, на сбежали с мужики, накрыли волчицу и задали ей надлежащую трепку». Она от них, наконец-таки, вырвалась и кое-как убралась в лес. И видит, лежит лис на опушке и жалобно так говорит. «Ах, милый госпожа Кума, куда как плохо мне пришлось. Мужики на меня напали и в лоск меня побили. Или вы не хотите меня здесь покинуть на погибель? Так уж понесите меня на себе». Волчица и сама от еле ноги волочила, но все же очень была озабочена бедою лиса, Взвалила его на спину и донесла его, здоровешенького, до его дома. Как только ли справнялся с домом, так и крикнул волчице. «Счастливо оставаться, милая кумушка! Не прогневайтесь на угощение!» Расхохотался громко. И был таков.